Глава 22. Проход в центральный зал открыт, и я стою на пороге с взведенным гранатометом в руках. Все так же, как и в предыдущих двух кораблях, где мне до этого удалось побывать. Черная массивная туша матки прямо передо мной, только вот выстрелить я не могу. В воздухе не протолкнуться от мух, которые построили живую стену из своих тел, прикрывая своего босса от прорвавшегося так далеко врага. Тут надо быть снайпером и виртуозом, чтобы уловить момент и послать ракету в редко появляющиеся маленькие окна среди постоянно перемещающихся летучих монстров. Ситуация патовая. Я не могу стрелять, а они не атакуют меня, принимая за паука. Инстинкты говорят им, что этот бой им не выиграть. Эволюция давно позаботилась о том, чтобы летающие охотники не гибли зря, ввязываясь в заведомо проигрышные схватки. В голове гудит от непрекращающегося и с каждой секунды усиливающегося давления со стороны моего противника. Тот же набор обвинений в нестандартности моего развития, тот же приказ пойти и умереть, стать едой, прекратить сопротивление, сдаться, но при этом чувствую я себя гораздо лучше, чем при первом контакте. Я могу свободно двигаться и мыслить. А еще я улавливаю среди команды обвинений нотки паники и страха. Улей знает, что я убил одну и ранил другую младшую королеву. И даже знает, как я это сделал. Корабли поддерживают связь между собой, и хотя в вопросах добычи пропитания и размножения они друг другу конкуренты, и даже непримиримые враги, готовые драться за самые вкусные охотничьи угодья, если вопрос встает о выживании Улья, жуки-управленцы действуют сообща и делятся с другими информацией. Поэтому я и вижу сейчас перед собой эту завесу из жутких тел, так матка решила обезопасить себя от выстрелов из дальнобойного оружия, которым я пользовался до этого. Если я убью и эту матку, следующая придумает новую тактику нападения и защиты, и убить ее будет стократно труднее. Для принятия решения у меня всего несколько секунд, потом матка погонит свой живой щит на убой насильно, и мне не выжить. Да и позади меня скоро появятся уцелевшие в кормовом зале пауки. У моих телохранителей только 7 гранатометов, а выживших после взрыва пауков гораздо больше. Стоять нельзя, надо что-то делать. Сорвав левой рукой с разгрузки гранату, я выдергиваю кольцо и со всей силы бросаю его прямо в самую массу защитников местной королевы, а за ней и еще одну. Ожидаемо чугунные снаряды оказываются перехвачены прямо в воздухе, но мне этого и надо. За те секунды, что горят запалы, я снова готов к стрельбе, и едва раздаются взрывы, не теряя и мгновения, я посылаю ракету в образовавшуюся брешь. Я с радостью вижу, как огненная стрела проносится мимо покалеченных жуков и взрывается в середине зала. Есть. Но что это? Во вспышке взрыва я вижу, что матка густо облеплена макрицами, а от моего взрыва пострадал хамелеон, который бесит на управляющих сухожилиях, прикрывая своим телом побелительницу. Заряд прожег его насквозь и снес с тела матки несколько рабочих жуков, не причинив ей никакого вреда. Да и боевая особь до сих пор жива, хотя и сильно пострадала. Раненый хамелеон валится вниз, и его место мгновенно занимает следующая прозрачная тварь. Голос матки не ослабевает, а наоборот усиливается. «Берегись!» Отчаянный крик Гаврилы выводит меня из ступора. Не теряя время не на то, чтобы оглянуться и оценить опасность, я делаю единственное, что в моих силах для своего спасения. Прыгаю прямо в управляющий зал. Мимо головы промелькнула покалеченная лапа паука, и он пролетает мимо меня, скрываясь в темноте. А я повисаю на черной паутине, что переплелась странным узором в этом проклятом зале. У меня больше нет гранатомета, нет и просто гранат. Из оружия у меня только КСУ и два ножа. Это конец. Нас заманили в ловушку и переиграли, как маленьких детей. А я-то думал, что уже победил. Я гораздо сильнее, чем раньше. До катастрофы я тоже мог подтянуться на руках 10 раз и сделать выход с силой, но только налегке, без груза. Сейчас же на мне много лишнего железа, и тем не менее я легко подбрасываю свое тело вверх и оказываю сидящим верхом на жгуте управления. Из темноты появляется раненый хамелеон. Он ловко поднимается вверх на тот же уровень, где нахожусь я, несмотря на прожженное насквозь тело. Прозрачная тварь медленнее, чем обычно, и тем не менее сбежать я от него не смогу. Мне даже отступать некуда. В кормовом зале захлеб бьются автоматные очереди и мелькают тела пришедших в себя пауков. От отчаяния мне ничего другого в голову не приходит, как только схватить автомат и начать стрелять по практически неуязвимому монстру. Автоматные пули для него все равно, что слону дробины, он на них не обращает внимания. От отдачи меня ведет в сторону, и я вынужден левой рукой уцепиться за жилу, на которой сижу. Меткости это мне не прибавило, и пули летят веером в разные стороны. Вдруг голос матки в моей голове на мгновение пропадает, и хамелеон тоже на секунду замер на месте. Что за черт? Я перевожу взгляд на младшую королеву Улья и вижу, что случайно выпущенная очередь сбила с ее тела несколько макриц и, очевидно, задела саму матку. Брешь в обороне тут же затягивается. Макрицы мгновенно заполняют открывшееся пространство. План, если не победы, то спасение, как вспышка, появляется у меня в голове. Оставив почти добравшегося до меня хамелеона в покое, я перевожу огонь на своего главного врага. Говорят, что Юлий Цезарь мог делать сразу несколько дел одновременно. Писать, смотреть и слушать. А я, получается, покруче Цезаря буду, ибо мне пришлось делать сразу четыре дела. А я держался на неудобном насесте, стрелял в матку, орал благим матом, призывая Гаврилу и остальных выживших бойцов из группы перенести огонь вглубь командного зала и старался взять под контроль подобравшегося ко мне Хамелеона. После каждого попадания пули в матку, ее контроль над своими подопечными на несколько секунд пропадал. Жуки замирали на месте, и я захватывал власть над прозрачным бойцом и окружающими меня жуками. Потом связь терялась, и двари снова оказываются под контролем матки. Хамелеон сейчас от меня медленно удаляется. Он двигался как сумасшедший, делая шаг вперед, а потом два шага назад. Я молил всех богов, чтобы у меня хватило патронов. У меня шесть магазинов на разгрузке, один в автомате и куча патронов в рюкзаке. В теории хватить для задуманного мне должно, но это только в теории. Патроны в рюкзаке также недоступны мне, как Марс или Венера. Достать их и набить магазина мне никто не даст. В этом поединке тайм-ауты и перерывы на обед не предусмотрены правилами. «Игорь, ты жив?» Перекрикивая отрезка автоматных очередей, кричит Гаврила. Он явно выбрался из тоннеля и сейчас находится у входа в логово матки. «Что-то странное происходит. Жуки почти перестали двигаться. Мы добили черных. А ты в кого там лупишь?» «Заткнись и стреляй, твою мать! Ару вам тут как резаные, в вы хер забили! Все стреляйте в центр зала! Я жив, но это ненадолго, если вы не поможете!» «Я облегченно вздыхаю. Мужики живы и пришли ко мне на помощь». С помощью бойцов бункера дело пошло веселее. Теперь матка непрерывно находилась под обстрелом и окончательно утратила контроль над всеми бойцами Улья, за исключением прикрывающих ее макриц. Мне теперь оставалось только придумать, как убить ее без взрывчатки. Я теперь знал, сколько в зале жуков. Под сотню мух и пять хамелеонов, считая едва не убившего меня прозрачного, ну и не поддающееся счету количество рабочих особей с неблагозвучным названием макрица. Пауки погибли все. Пользуясь тем, что черные твари временно утратили подвижность, Гаврила с парнями в упор расстреляли их в уязвимые спины. Сейчас я двигался по переплетению черной паутины к матке, сосредоточившись на контроле над раненым хамелеоном. Несовершенное тело человека совсем не приспособлено для такого рода путешествий. Я вынужден мириться со своей неполноценностью. То ли дело 12 лап вместо 4 корявых конечностей. Я завидую своим рабам, имеющим нормальные тела. Но с другой стороны, будь я полноценным правителем Улия, я бы вообще лап не имел, как и брони, прикрывающие тело. И страдал бы сейчас так же, как эта неудачница, решившая, что может справиться со мной в бою. У меня есть новые бойцы, которых не нужно контролировать ежеминутно и бояться, что их украдут претенденты, используя в своих целях. Люди универсальны, их можно использовать по-разному. Это и пища, и инкубатор, и средства борьбы с конкурентами. Они отлично служат мне, парализовав матку, которую я выбрал своей целью. «Раненый хамелеон будет орудием убийства. Он готов был умереть за своего командира. Он же его и убьет. Добраться до потрохов древнего существа будет непросто. Придется прорубать себе дорогу через огромное тело монстра. И все время, пока я не доберусь до мозга чудовища, оно будет жить и страдать, осознавая все то, что я с ним делаю. Это прекрасно. Это просто блаженство – наблюдать за агонией и мучением своего врага. И более того, все пройдет по древней традиции, заведенной еще далекими предками – Именно так сменялась власть на этом корабле несколько тысячелетий подряд. Впервые я видел матку так близко и полностью целой. Бесформенная масса, в которую превратился жук, выглядела отвратительно и прекрасно одновременно. Моя человеческая составляющая готова была кричать от ужаса, а паразит восхищался красотой и совершенством нашего врага. Жгуты управляющих сухожилий вросли в тело монстра, ни головы, ни лап у твари не было. Вместо рта у этого чудовища был только огромный и мерзкий зев, а с противоположной стороны – яйцекладка. Вот и все. Других достопримечательностей у уродца нет. Для самостоятельного существования тварь не приспособлена. Без посторонней помощи ей не жить. Красавица. Мне бы так. Опять в голове чехрода из противоречивых мыслей. Но я уже начинаю привыкать. Главное, что они не мешают мне делать дело. Управляемый мною хамелеон принялся за дело. Мощные передние конечности бонзились в живую плоть, отрывая от нее первые куски и перемалывая панцири макриц, которые густо усеивают матку. Рабочие самоотверженно прикрывают с собой зияющие раны и гибнут десятками, как заправский мясник прозрачный боец прокладывает себе и мне путь через живое тело повелительницы Улья. Я слышу эмоции матки, ей больно, и она в панике. Она не просит ее пожалеть, жалость чужда природе Улья. Она знает, что умрет, и тоже считает, что так и должно быть. Она знала, что этот день когда-нибудь наступит, но делала все, чтобы он наступил как можно позже. Я наслаждаюсь ее мучениями, меня охватила нега и эйфория. Конечно, лучше бы мне порвать ее своими лапами, но и так отлично. Это гораздо лучше, чем жрать. Это даже лучше, чем заниматься любовью с Яной. Такого кайфа я не испытывал никогда. Последний раз дернувшись в вагоне, матка освободила для меня свой трон. Процесс убийства занял почти час. Самый лучший час в моей жизни. С сожалением, посмотрев на тело слабачки, которая протянула под пыткой так недолго, я тяжело вздохнул. Все хорошее имеет свойство когда-нибудь заканчиваться. Сейчас бы другой жук, будь он на моем месте, приступил бы к трапезе, восстанавливая свои силы после драки и набирая массу для роста. Но я подожду. У меня еще есть дела. Моя новая армия застыла в ожидании приказов. А приказ нужно отдать срочно. Я несу потери. На поверхности наглая пища убивает сейчас моих беспомощных бойцов. С таким трудом и стараниями полученных бойцов. Их надо убить. Закончить начатое прошлой королевой дело. Тела людей послужат мне для восполнения понесенных от них же потерь. Да... Так и надо сделать. Приказываю всех порвать. Хамелеоны и мухи ожили и стремительно понеслись к выходам из управляющего зала. На поверхности тоже возобновился бой. Недолго людям осталось. Группа капитана Ромова сообщила полковнику, что Улей захвачен, а матка убита, и они вышли из укрытий. А значит, их не придется выковыривать из бронированных банок. Пуля впилась мне в ногу, а еще несколько воткнулись в бронежилет, пробивая его насквозь. Меня отбросило на тело мертвой матки. «Что за черт? Почему в меня стреляют?» Сквозь приступ боли я поднял взгляд на выход из зала, успев увидеть гибель Ромова и его людей. Их смяли и втоптали в пол, но перед этим я заметил взгляд Гаврилы. Взгляд полный отчаяния и лютой ярости. Это он стрелял. Не обращая внимания на несущихся на него жуков, он выбрал своей целью меня. Я даже смог расслышать его последние слова. «Будь ты проклят, Иуда!» прокричал перед своей смертью капитан. «Я Иуда? Я никого не предавал? Или предал? Что я сейчас творю?» Я послал армию жуков на людей. Сейчас на поверхности убивают тех немногих выживших, которые смогли пережить катастрофу и нашли в себе силы продолжить борьбу с захватчиками. Я послал жуков убить Яну. Приказываю остановиться и отступить от людей. В зале для кормления зашевелились и встали убитые бойцы. Телами Гаврила и моих телохранителей завладели паразиты. Капитан со своей командой готов и дальше служить мне, только уже в качестве передвижных инкубаторов, а потом и преданных до самой смерти боевых особей Улья. Хорошие получатся солдаты. Это хамелеоны постарались. Больше некому. «Нет! Ромов с бойцами, благодаря которым я до сих пор жив, заслуживают лучшей участи. Я приказываю новоиспеченным зомби построиться в ряд в проеме прохода и поднимаю автомат ослабевшими руками». «Выстрел!» «Прости меня, Гаврила. Это я тебя убил, но я совсем не хотел этого. Моя вторая ипостась отдала приказ». Гаврила падает с простреленной головой, чтобы больше не подняться. Его тело больше непригодно для использования. «Выстрел!» «Прости меня, сапер. Ты был хорошим солдатом». «Выстрел». «Я тяжело ранен. Левая нога прострелена насквозь. Разбита кость. Из-под бронежилета до сих пор льется кровь. Одна пуля попала мне в живот, а другая в легкое. На моих губах пузырится кровь. Трудно дышать». «Хороший стрелок, Гаврила. Хоть и артиллерист. Похоже, у него все-таки получилось, и он убил предателя рода человеческого». «Да даже если бы я не был мертв, хода к людям мне больше нет. От моей руки погибли десятки невинных людей». Рыжий, Гаврила, полковник Козырев и его люди. Я не могу себя контролировать, как бы ни старался. Я теперь хищник и получаю удовольствие от смерти и страданий. Я монстр. И это сделали со мной проклятые пришельцы. Улей сделал. Ненавижу. Нет, умирать я не буду. Я знаю, что буду делать. И чтобы осуществить задуманное, мне нужно выжить. А значит, необходимо залечить свои раны. И я знаю проверенный способ, как это сделать». Монстр по имени Игорь Таран с рычанием и слезами на глазах вгрызается в тело убитой матки ненавистного улья. За что? Я жажду крови и буду убивать, но добычей моей будет теперь только улей. Месть. Но и мстить я буду не за себя, а за все человечество. За погибших женщин и детей. За разрушенные мечты и надежды. За не случившееся светлое будущее. Я теперь орудие в руках высших сил, которые сотрут улей в порошок его же руками. Со мной все кончено. Меня не спасти. К прежней жизни возврата нет. Так может быть, это случилось со мной не случайно? Может, у меня есть предназначение? Как там говорил апостол Павел? Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию, ибо написано в Писании, мне отомщение и аз воздам.